Глава 4. Могущественная пара. Революция в России совпала с революцией в семье. В это время в царском селе появляются двое. Эти двое мало отражены в дневниках Николая, хотя занимали большое место в его жизни и в жизни семьи, и страны. Григорий Распутин и Анна Врубехова-Танеева.